Василиса Ветрова. Последний шанс. Экипаж еще отдыхал после заморозки, а капитан Михаил Калинин уже стоял на мостике. Если так можно назвать небольшой блок, где помещались всего две стойки панели управления да видеостена, создающая иллюзию пространства. Михаилу здесь было тесно, как в клетке он усмехнулся, вспомнив, что за глаза его называют «медведь». За то, что огромный, и за то, что русский. Каленин знал, и было не в обиде. Сравнение с могучим вымершим зверем, легендой сибирских земель, ему даже льстило. Капитан подошел к панели управления и запросил данные по состоянию системы. Удовлетворенно хмыкнул, вызвал изображение на видеостену, приблизил. Картинка выводилась с камер, выглянувших из лючков на носу корабля, но Михаилу казалось, будто он стоит перед огромным иллюминатором и обозревает будущие владения. Большой зеленоватый континент среди голубой водной глади, две полярных шапки и белое поволоко облаков. Вот он, Кеплер, ближайшая к солнечной системе планета, пригодная для колонизации, их новый дом. После криокапсулы мутила, и картинка перед глазами слегка плыла. Мерзкая, конечно, процедура эта заморозка. Но через гиперпространство по-другому никак. Спасибо биологам, придумали гибернацию в криогеле. Кстати, о биологах. На мостик вышел Джейсон Мильштейн. Скорее выполз, еле отрывая от пола магнитные ботинки. А была бы настоящая гравитация... Так вообще на ногах не стоял бы. На него и в лучшие времена смотреть было тошно. Худющий, бледный, с вечными темными кругами под глазами. После заморозки цвет лица приобрел зеленоватый оттенок. «Приветствую, капитан!» Прокаркал Мильштейн на английском и вяло взмахнул рукой. Калинин со школы не любил этот невнятный и лицемерный язык. Но именно английский считался международным. Сильное влияние Объединенной Америки на мировую политику сказывалось даже после Третьей мировой. И хотя сейчас доминировал Китай, переходить на иероглифы никто не собирался. «Неважно, вы глядите», — Михаил строго посмотрел на ученого. «У вас еще 40 минут на отдых после криокапсулы». «Мои жизненные показатели в норме. Пришел посмотреть на наше будущее кладбище». «Я смотрю, вы оптимист», — усмехнулся Михаил. «Там куча заразы, которая со временем приспособится и начнет выкашивать людей пачками. То есть ваши препараты никуда не годятся? А зачем мы тащим с собой столько лабораторных животных?» Михаил вспомнил ряды маленьких криокапсул с мышами, крысами и кроликами. «Это чтобы не сразу помереть. Главный враг — долгосрочные перспективы». Время будет работать против нас. Первое поколение колонистов обречено. Ученый отвернулся и уставился в видеостену. Мы все умрем от страшных болезней, поколение смертников. Михаил мысленно передразнил собеседника и прошелся взад-вперед по блестящему металлическому покрытию. А что, нас за хорошие дела сюда сослали? Если бы не проект «Пандора», чертово дери, меня бы тут не было. Лучше на загаженной земле дышать воздухом третьей категории, чем тут болтаться. Раздался сигнал тревоги, Калинин вздрогнул. Подсветка на мостике пульсировала красным, ей вторил низкий вой сирены. «Альфа», капитан вызвал бортовой ИИ. «Доложить причину тревоги, вывести данные на экран». Резкое снижение уровня энергии в блоках питания корабля. На видео стене появились индикаторы состояния реакторов. Уровень энергии стремительно падал. «Задействовать резервные источники», — приказал Калинин. «Выполняю», — отозвался ИИ. Показатели медленно поползли вверх. Что за черт? Все системы после прыжка были в норме. Старшего техника капитан вызвать не успел. Такугава уже вбежал на мостик и вцепился в свою панель. Волосы японца были взъерошены, губы плотно сжаты, пальцы перемещались по сенсорной поверхности с невероятной быстротой. Окна, выводимые ИИ, покрыли всю видеостену, кроме того участка, на который пялился биолог. Кстати, почему он все еще здесь? Мильштейн! чуть повысил голос капитан. «У нас сигнал тревоги!» проследуйте на рабочее место». Ученый раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но отвлекся на выкрик такугавы. «Резервные блоки тоже теряют мощность, причина не выяснена. Бросить всю энергию на жизнеобеспечение и криокапсулы, и пусть запускают роботов в реакторную», распорядился Калинин. «Производят диагностику на месте». Они не понимают, почему такугава осекся. Зарегистрировано излучение, тип неизвестен, источник вне пределов корабля. «Да посмотрите уже на стену, наконец!» — не выдержал биолог. В его голосе было столько отчаяния, что капитан, не раздумывая одним жестом, смахнул все открытые окна. В правом нижнем углу экрана, на фоне голубой поверхности планеты, отчетливо выделялся черный прямоугольник. «Приблизить изображение!» Непонятно, кто выполнил команду Такугава или Альфа, но добрую четверть стены занял куб с гладкой, блестящей поверхностью. Неужели космический корабль? Почему и не сообщил нам? Такугава! Японец оторвался от экрана и, запинаясь, произнес. Простите, Альфа исправен? Похоже, я перегрузил систему задачами. Калинин поморщился. Никогда не доверял жестянкам. «Интеллект, блин, искусственный!» «Альфа, собрать данные об объекте, сообщать об изменении дистанции!» «Выполняю», — отозвал Си. «Что это за хреновина, так угава, обратился Михаил к технику. «Излучение от нее?» «Да, похоже, что это источник. К сожалению, она пока вне зоны действий наших сканеров». «Но в зоне действия ракет?» — уточнил капитан. «Если дадим по ней залп...» «Потеряем часть энергии», — японец вопросительно посмотрел на капитана. «Не сможем восстановить работоспособность реакторов, придется отключить несколько блоков с криокапсулами». Капитан набрал запрос на панели. Это движение не укрылось от глаз ученого. «Неужели вы думаете, что это земные технологии?» — поинтересовался Мильштейн. «Насколько мне позволяет судить уровень допуска, не российские». Калинин пристально посмотрел на биолога и перевел взгляд на японца: но если вам есть что сказать, то сейчас самое время. Я же биолог, откуда мне знать? Мильштейн пожал плечами. По мне так не похоже на разработки Объединенной Америки. Насколько мне известно, единственный проект Японии подобного уровня этот корабль, ответил техник. Калинин и сам понимал: шансы, что кто-то создал за спиной содружество ни на что не похожий корабль доставил его сюда, ничтожно малы. Ждать ответа от центра они просто не успеют. Энергия слишком стремительно падает. Криокапсулы. Пожертвовать малым. «Приготовить ракету для удара», — решился Михаил. «Сколько капсул придется отключить?» Японец побледнел, но его пальцы быстро забегали по панели. Калинин задумался. Если это инопланетный корабль, почему они атакуют противника таким странным способом? Сажают энергоблоки? А если не собирались атаковать, почему не подали сигнал? Сигнал? В принципе, почему не попробовать? Так Гава! техник замер, занес руку над панелью, готовый выпустить ракету. Но капитан отдал другой приказ. Пошлите, СОС, этому проклятому прямоугольнику. Калинин заложил руки за спину и уставился на экран. «Сделано, капитан!» Отозвался японец и тут же бесцветным голосом продолжил. На данный момент с учетом перераспределения энергии пришлось бы отключить примерно 400. Корабль тряхнуло так, что капитан едва удержался на ногах. Японец схватился за панель, а биолог оторвался от пола и отлетел к стене. Магнитные ботинки на минимум настроил мелькнула в голове у Калинина. Видеостена почернела. Михаил не сразу понял, что это не поломка. Этот чертов куб подошел так близко, что закрыл собой все поле зрения. Второе, что понял капитан, о внезапном сокращении дистанции Альфа промолчала. Он обернулся и встретился взглядом с Такугавой. Японец едва заметно покачал головой. Альфа не отзывается. Управляющая панель деактивирована. Сигнал СОС мы тоже больше не посылаем. Михаил проверил браслет-коммуникатор. Связи по кораблю не было. И ответ от центра принять не сможем. Мы нет, ответил японец. А вот они смогут, те, кто перехватил управление. Дерьмо, мысленно ругнулся Калинин. Панель управления внезапно включилась и запестрела картинками. Изображение тут же вывелось на видеостену. Взламывают бортовой компьютер, прокомментировал японец. Кажется, мы попались. Мильштейн тоскливо посмотрел на почерневший экран. В файлах координата нашего дома. Данные по биосфере Земли и прочей интересности. Их технологии явно превосходят наши, произнес Такугава. Мне даже непонятно, как они включились в сеть. Наверное, так же, как высадили термоядерные реакторы на расстоянии, заметил биолог. Почему тогда они не отследили наш зонд? спросил Калинин. Миссия готовилась 10 лет. У них была куча времени, чтобы спланировать вторжение. Значит, 10 лет назад их здесь не было. Биолог развел руками. Это не земной корабль. Такугава пристально посмотрел на капитана. Yamamoto Индустрис отслеживает все запуски последние 20 лет, мы бы заметили. Михаил едва удержался, чтобы не присвистнуть. Надо же, японец признался. Но тогда выбора действительно нет. Калинин мог сто раз на дню обругать правительство и корпорации за то, что загадили Землю. Но одна только мысль о колонизации родной планеты чужаками бесила. Да и по-другому с ними не справиться. Вон как присосались к кораблю. Ну что ж, устроим пришельцам сюрприз. Такугава, мы должны выполнить директиву 3. Да, сэр, кивнул техник. Связи нет. Придется спуститься в реакторное отделение и активировать процесс распада вручную. Времени мало. Нельзя допустить, чтобы они успели переслать данные своим. Японец подскочил к автоматической двери, но она и с места не сдвинулась. Заблокировано. Я использую аварийный механизм. Вы собираетесь взорвать нас, чтобы уничтожить оба корабля? Биолог успел подойти и впился в рукав униформы. Они ведь могли атаковать, но не сделали этого. Может попробовать контакт? Контакт? Вы бредите. Видели, как они сос наш вырубили? А энергию кто высаживает? капитан попытался вырваться из цепких пальцев ученого. «Думаете, мне хочется убить пять тысяч человек? Мы все равно сдохнем, только чуть позже, когда система жизнеобеспечения накроется, а эти еще на землю заявятся». «Не взрывайте корабль», — прохрипел Мильштейн. Его взгляд был почти умоляющим. Калинину показалось, что он разглядел искорки безумия на дне серых глаз. «Да что с вами?» — капитан схватил ученого за плечи и тряхнул, внимательно глядя в лицо. Биолог покосился на японца, возившегося с дверью, и прошептал. «Клоны они в криокапсулах, мои разработки, усовершенствованные, единственные уцелевшие образцы!» «Вот значит как, Калинина сослали за уничтожение объекта с кучей гражданских, а Мильштейны был создателем» проект «Пандора» и здесь от него никуда не деться. Вы с ума сошли? Как вы протащили это дерьмо на корабль?» Калинин не рассчитал силы и сжал плечо биолога так, что тот скривился от боли. «Вы понимаете, какому риску подвергли миссию?» «Это часть проекта. Все согласовано с содружеством», — прошипел ученый. «Да отпустите же, вы мне руку сломаете». Калинин оттолкнул биолога. С ума сойти. Эти люди в правительстве хоть чему-то учатся. Клоны быстрее морфируют, более живучие. На них мы сможем быстро разрабатывать вакцины. Они и создавались специально для колонизации. У людей без них нет шансов, принялся объяснять Мильштейн. Ситуация не повторится. Теперь им всем вживлен чип-контроллер. Понятно, почему ему не сообщили. Знай, Калинин на таком грузе даже на борт бы не ступил. И понятно, почему в миссию завербовали столько силовиков из его отряда, тех, у кого был опыт в ликвидации. Заскрипела шлюзовая дверь, японец стоял у открывшегося прохода. Лучше бы ты шел в медблок, как и положено. Капитан повернулся к ученому, быстрым движением отщелкнув импульс с кобуры. Легкое нажатие на курок — Мильштейн даже охнуть не успел, как повалился на пол. Такугава скосил глаза на оружие и, разглядев синий индикатор, быстро отвел взгляд. Парализация, средний уровень. У нас нет времени улаживать конфликты разговорами. Михаил пристально посмотрел на японца. Вы мне доверяете, офицер Такугава? Да, сэр, кивнул техник и прошел в проем. На биологу он даже не оглянулся. Лифт, конечно, не работает. Мы теряем слишком много времени. Реакторная десятью уровнями ниже. Калинин нахмурился. Могли бы спуститься по вентиляционной шахте напрямую, но ваш коммуникатор тоже не работает. Доступ к схеме корабля закрыт, так ведь? Не работает. Японец обернулся и замедлил шаг. Если отключить магнитное поле ботинок, мы действительно сможем воспользоваться воздушным каналом. Здесь недалеко вход. «Да там без схемы заблудишься, понавороченно черт ногу сломит». Михаил оценивающе прищурился. «Вы что, наизусть все помните?» «Не все», — покачал головой японец. «Но вентиляционная система довольно проста. Я проведу нас до центрального канала, по нему спустимся вниз прямо до реакторной. Так мы сэкономим 80% времени. Вы доверяете мне, капитан?» «Простая схема, как же». «Черт знает, что в голове у этих японцев. Говорят, они уже разработали нейроимпланты без побочки». Калинин кивнул. «Ведите». Вентиляционную решетку пришлось выломать. Калинину. Щуплый японец с ней не справился, зато в открывшийся ход скользнул как уж. Капитан отжал рычажки на ботинках в положении вниз, отключая магнитное поле, и протиснулся за помощником. Калинин с непривычки оттолкнулся слишком сильно. Пришлось упереться руками в стены, чтобы погасить инерцию. Он и не подумал, что здесь будет так темно, хоть глаз выколи. Будь налажена связь с альфой, они бы сразу включили освещение. Будь налажена связь с альфой, мы бы тут не болтались, перебил свои мысли капитан и поспешил затукугавый. В отличие от Калинина, у японца был фонарь. Такугава прикрепил его на предплечье и плыл впереди черным силуэтом в синеватой дымке. «Интересно, сколько на борту клонов? Меня ведь не поставили бы в известность «Пройди все гладко», — размышлял капитан. «Значит, уничтожив целый исследовательский сектор напополам с клонами и людьми, я прошел проверку на профпригодность?» Японец вдруг остановился в проходе и, перевернувшись в воздухе, завис вниз головой. «Пришли, это центральный канал, нам туда». Калинин кивнул, и Токугава, оттолкнувшись ногами, упал вниз. На самом деле продолжил двигаться вперед. В невесомости вверх и вниз, понятия относительные. Капитан нырнул вслед за ним. Этот канал был гораздо шире. Калинин догнал помощника и поплыл рядом. Освещение хватало метров на 6. Конец тоннеля терялся в темноте. В свете фонаря взгляд выхватывал кабели напряжения, смотровые лючки, решетчатые гофрированные поверхности, надписи с указанием этажа и направления к центральному охлаждению. Японец по ним, наверное, ориентируется, может и нет у него никакого импланта. Сколько нам осталось? Еще 20 метров недолго, такугава повернулся, игра теней превращала его лицо в зловещую маску. «Скоро мы все сдохнем, даже в землю не закопают. Так и будем здесь болтаться, как космический мусор», — подумал Калинин. «Хорошо тем, кто верит в Бога, умирать не страшно. Интересно, во что верит японец?» Путь закончился неожиданно. Так Угава затормозил, цепляясь руками за стены, и Калинин в него едва не врезался. На выходе решетка оказалась еще более массивной, с ней пришлось повозиться. Калинин вышел в хол и, включив магнитное поле, не сразу понял, что стоит на потолке. Такугава сориентировался быстрее и сейчас разговаривал с тремя специалистами машинного отделения, тоже японцами. Они коротко поклонились и спокойно пошли в сторону инженерного блока. А ведь он сказал им, что через пару минут будет запущена программа самоуничтожения. Все-таки у японцев особое отношение к смерти. На самом деле корабль все равно обречен. Вряд ли стоит рассчитывать на милость захватчиков. А на мучительную смерть вполне. Уж лучше сдохнуть сейчас и прихватить с собой пришельцев, да и клонов заодно. Калинин догнал японца, когда тот уже входил в шлюз перед реакторной. Здесь полагалось надеть защитные костюмы, но что значит доза облучения, если через несколько минут все равно умирать? Японец остановился перед последней дверью, высокой, не по человеческому росту. В обычном режиме в нее входили только роботы-манипуляторы, которые сейчас тоже не отзывались. Ее управление не было связано с общей системой корабля и, видимо, поэтому работало. Такугава ввел код на панели, динамику удовлетворенно пискнул и включил обратный отсчет. За 20 секунд люди должны были покинуть отсек, и закрыть за собой шлюз, а дистанционно управляемые роботы войти и обслужить реактор. Будь альфа исправна, давно бы завыла сирена, но сейчас капитан с помощником стояли в тишине, гнетущий, пустой. Калинин не придумал, что сказать, следовало попрощаться, может произнести какие-то ободряющие слова, он же капитан, но на ум ничего не приходило. «20 секунд, как же долго они тянутся», Японец невидящим взглядом смотрел на дверь перед собой, будто целая жизнь. Калинин не нашелся, что ответить, утробно загудел механизм, открывая проход в реакторную. Вот и все. Капитан оглянулся, словно там, за спиной, ждал кто-то невидимый, тот, с кем нужно попрощаться. Но у распахнутой двери шлюза стояли только пустые оболочки защитных костюмов. А ведь экипаж даже не знает, что жить им осталось считанные мгновения. Чи Шикусе! Дверь открылась только наполовину, но Такугава уже пролез в реакторную и теперь недовольно ругался на родном языке. Что еще-то могло стрястись? Михаил поспешил следом. Реакторов не было. Огромные конструкции, занимавшие несколько уровней, попросту исчезли. Сверху беспомощно свисали кабели и пазы подключения. Да, еще остались опоры. Какого черта? возмутился Калинин. Взъерошенный и бледный японец обернулся. Они их забрали. Но как? От чего тогда питается корабль? И что теперь делать? добавил про себя Калинин, а ведь решать предстояло ему. Такие технологии. Значит, телепортация все-таки возможна, прошептал Токугава. По-другому они бы их не вытащили. Капитан Калинин и старший помощник Такугава, немедленно покиньте реакторную. Калинин аж подскочил на месте. Альфа, немедленно покиньте реакторную. Остаточная радиация опасна для жизни. Альфа, откуда поступает энергия для корабля? Капитан Калинин и старший помощник Такугава, проследуйте к лифту номер 3 и поднимитесь на мостик. Бесполезно, она нас больше не слушает. Японец достал откуда-то миниатюрный дозиметр. а Афанит здесь и вправду прилично. «Пойдемте», — Калинин развернулся и на ходу бросил. «И кого она теперь слушает?» «Их», — ответил Токугава. На мостик, благодаря лифту, они вернулись быстро. Там поджидал Мильштейн, сидел, привалившись к стене. Видимо, еще не отошел после парализатора, но прожигать командира взглядом сил у него хватало. «Похоже, я нажил себе врага», — решил Михаил. «Биолог жуть какой злопамятный!» «Обратный отсчет пошел?» — прохрипел ученый. «Какой отсчет?» — не понял Калинин, но тут же спохватился. «Не пошло ничего. Они реакторы сперли. Радуйтесь!» «Чего?» — биолог приподнялся. «Нет ничего в реакторной! Пусто!» — неожиданно для себя заорал капитан. Вероятно, они телепортировали источники энергии с корабля», — пояснил японец. Как вы себя чувствуете? Теперь гораздо лучше. По лицу ученого скользнула улыбка. Уровень энергии в норме! воскликнул Такугава. Михаил посмотрел на видеостену. Индикатор энергии в левом верхнем углу весело помигивал зеленым. Черный блок инопланетного прямоугольника куда-то делся, на фоне голубого диска Кеплера. Теперь болтались две белые сферы. Одна подошла совсем близко и протянула серебристые нити к кораблю. «Так вот как они питают нас энергией. Только зачем? Хотят взять живыми для исследований?» «Господин Токугава, в дверном проеме возник сотрудник технической службы, еще один японец. Так как самоуничтожение не произошло, я прибыл за инструкциями, как вы приказывали». Старший помощник промолчал и кивнул на Калинина. «Простите, капитан, какие будут распоряжения?» Японец всем видом изображал смущение. «Мы вошли в контакт с инопланетным кораблем. Сейчас мы полностью зависим от их энергетических ресурсов. Наши реакторы блокированы. Не предпринимать никаких агрессивных действий. Всем ждать на своих местах». Капитан произнес инструкции, и помедлив добавил. Надо бы как-то до остальных донести, экипаж не в курсе. Передаю распоряжение капитана. Неожиданно звонкий голос Альфы заставил Калинина вздрогнуть. Мы вошли в контакт. Все замерли, выслушивая сообщения. ИИ -и повторял все слово в слово. А когда электронный голос умолк, Токугава прошептал. Они нас слушают. Капитан и старший помощник переглянулись. Калинин хмыкнул, заложил руки за спину и громко произнес «Мы хотим открытого диалога, объясните свои действия». На несколько секунд повисла тишина, Альфа молчала. Японец что-то сказал помощнику и тот кивнув вышел. Калинин уже решил, что Альфа не ответит, но тут раздался голос «Спрашивайте, мы готовы ответить на любые вопросы». В голове Калинина пронесся вихрь мыслей, Он решил начать с простого. «Зачем вы забрали наши источники энергии?» Альфа выдержала паузу и ответила. «Излучение нашего флагманского корабля случайно повредило их. Они не могли поддерживать вашу систему жизнеобеспечения. Мы забрали их, чтобы починить. Не волнуйтесь, мы друзья, мы вам поможем». Калинин удивленно вскинул брови и получил комментарий от биолога. А как еще должна такая развитая цивилизация разговаривать с низшими, как с малыми детьми? На лице Японца читалось недоверие. Случайно высадили реакторы. Ага, повисло молчание. Калинина волновали вопросы, задавать которые напрямую было рискованно. Принадлежит ли Кеплер пришельцам? Интересна ли им земля и что они собираются делать с его кораблем? Мильштейн кашлянул, привлекая внимание. «Я понимаю, что переговоры ведете вы, капитан. Но раз уж возникла заминка, можно я спрошу по части биологии?» «Давайте». Пусть займет пришельцев, пока он обдумывает стратегию. Мильштейн не стал мелочиться и выстрелил сразу серией. «Какие вам нужны условия для жизни? Как вы выглядите? Что вы считаете главной целью существования вашей цивилизации?» У вас были контакты с другими разумными инопланетными видами? Калинин не удержался и бросил на биолога удивленный взгляд. Тот озвучил его вопросы, но в другой форме. К примеру, если окажется, что пришельцы похожи на людей по биологии, то о планах колонизации Кеплер лучше не упоминать и можно начинать переживать за Землю. Альфа молчала долго несколько минут. Задержка перевода, предположил японец. Биолог улыбнулся. «Представители вашего вида любознательны, нам это нравится», отозвалась наконец Альфа. «Один из вас поднимется к нам на корабль за ответами. Мы уверены, нам обоим будет интересен этот опыт». Лицо ученого вытянулось, от самодовольной улыбки не осталось и следа. Быстро доигрался. Калинин посмотрел на биолога и кивнул. «Это не приглашение, они ставят перед фактом». Трудности перевода вряд ли. Хотят напомнить, кто хозяин положения. Мильштейн кряхтя встал и отошел от стены. «Я отправлюсь к вам», — громко, будто принимая вызов, заявил он. «Будет телепортация», — прошептал японец. Он не отводил глаз от Мильштейна, но биолог просто исчез без всяких эффектов. Раз и все. В воздухе остались висеть его импульс и личный коммуникатор. Видимо, пришельцы приняли их за оружие. Вот так они забрали реакторы, пробормотал Калинина, встретился взглядом с Такугавой. На командном мостике их осталось двое. Мильштейн и охнуть не успел, как оказался на корабле пришельцев. Картинка просто переключилась. Он не почувствовал перемещения. Зато тело тут же налилось тяжестью. Гравитация здесь была настоящая, а не симулированная магнитными ботинками. Ученый несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая взбесившееся сердце. Атмосфера как земная, разницы не чувствуется. Разве что на родине такой чистый воздух баснословно дорог. Мильштейн огляделся, он стоял в небольшой и абсолютно пустой комнате. До противоположных стен можно было дотронуться, вытянув руки. Пол и потолок были белыми и гладкими, как и стены. Под потолком появилась горизонтальная полоска, излучающая синий свет. Она медленно спустилась до пола, пробежавшись по телу яркой змейкой, и исчезла. Биолог почти не сомневался, что его сканируют, и потер вспотевший от волнения ладони. Полоска появилась вновь и вдруг ударила по глазам яркой вспышкой. Ученый зажмурился, инстинктивно закрываясь руками, и сжался в ожидании нападения. Но ничего не происходило. Вокруг стояла тишина, нарушаемая только дыханием и учащенным биением сердца. Мильштейн подождал еще немного и наконец осмелился отнять ладони от лица, прищурившись, огляделся. Комнату наполнял все тот же мягкий белый свет. Ученый взглянул на руки, вокруг них светилась синяя дымка. На полсантиметра отступающий от кожи. Он осмотрел себя, похоже, сияние обволакивало все тело. Это защита, скафандр, ведь так называется, произнес голос Альфы совсем рядом. Ученый вздрогнул от неожиданности и поднял взгляд. В стене напротив открылся дверной проем. В нем стоял не человек, конечно, пришелец, но определенно гуманоид, поразительно похожий на человека. Лицо круглое, как у китайцев, да и глаза щелочки. Только цвет кожи необычный, бронзовый какой-то. Вместо носа три дырки над тонкими губами. Скрученные ушные раковины действительно походили на раковины. Интересная конструкция, наверное, защищает слуховой проход. Телосложение его было плотное, приземистое, инопланетянин едва доходил Мильштейну до подбородка. Пришелец тоже откровенно и с интересом разглядывал своего гостя. Тут гуманоид отступил вглубь корабля и сначала произнес слово на своем языке, а затем откуда-то сверху раздался голос Альфы Проходите". «Проходите». Автоматический перевод. Неужели так быстро расшифровали структуру языка? Невероятно. То место, где поначалу оказался Мильштейн, видимо, было приемным шлюзом. Он вышел в узкий блок, по бокам которого стояли овальные контейнеры с ячейстой поверхностью, над ними висели какие-то круглые емкости. Пришелец, не останавливаясь, прошел в противоположный конец. Стена тут же разъехалась, открывая коридор. Очередная комната, в которую они вошли, также оказалась светлой и почти пустой. В центре, прямо в воздухе, висела карусель из полусфер. Ловко они с гравитацией, японцы бы сюда. Хотя он и так на уши поставит Ямамото Индустрис после того, как видел телепортацию, если, конечно, им всем удастся выжить. Мильштейн обратил внимание, что полусферы с выемками внутри, похожи на кресло. Только куда они направлены? Панели управления нет? К стенам? Стены имели ячеистую структуру, как пчелиные соты, крупные шестигранники сантиметров 30 в поперечнике. Некоторые из них пестрели картинками. Биолог пригляделся и понял, Что это за изображение? Вот полукруг Кеплера, вот черная даль космоса с россыпью звезд. А тут знакомые коридоры и помещения. Реакторная, криокапсулы, командный мостик. Даже видно, как по нему ходит, измеряя пространство широкими шагами, Калинин. Наблюдательный пункт, вот где они. А пришелец предусмотрительный, нет ни одной картинки с видами их корабля. Это хорошо. Значит, собираются вернуть обратно. Возможно, оставят в живых. Только зачем? Для исследований. Похоже, пришельцам для жизни необходимы те же условия, что людям. С таким уровнем технологий они легко колонизируют Землю. А Кеплере теперь, понятное дело, можно и не мечтать. Инопланетянин молчал, ожидая, пока гость осмотрится. Заговаривать первым он явно не собирался. «На вид мы с вами очень похожи» сказал Мильштейн. Пришелец ответил не сразу, видимо, ждал перевода, но по громкой связи ничего не транслировалось. Как он слышит? Нейроимплант? Больше, чем вы думаете, ответил гуманоид. Эволюция всегда выбирает оптимальный путь. Не может быть, он ведь говорит о подобии жизни во Вселенной. Неужели эта теория верна? Тогда неудивительно, что биота Кеплера так похожа на земную. «Но как тогда? Что у вас там, оружие?» Инопланетянин пристально смотрел на ученого глазами-щелочками. Мильштейн похватился Он и сам не заметил, как сунул руку в карман униформы и нервно водил пальцами по контурам выбитого на металле рисунка. Дурацкая привычка. «Это просто подарок от друга. Я верчу его в руках, когда... Покажите, тон пришельца стал требовательным?» Мильштейн медленно вытащил руку из кармана и протянул на раскрытой ладони металлическую пластину. Узорчатые крылья ангела выбитого на ней блеснули на свету. Жетон с символом проекта Пандора. Григорьев был не только талантливым ученым. Такие вещи вырезал лазерным скальпелем. Жаль, что все так обернулось. Он так верил, все они верили. Биолог почувствовал легкую вибрацию в руке. «А ведь теперь сканера даже не видно. Что у них за технологии?» «Это для чего?» — пришелец понял, что пластина безопасна, и заинтересовался. Задав вопрос, наклонил голову вбок и загнув шею под совершенно неестественным углом. «Творчество, сувенир. Друг подарил на память». Инопланетянин взял жетон и провел по нему пальцами. «Зачем вы это используете?» — Мильштейн замялся. Ну, это сложно объяснить. С ним связано воспоминание о чем-то важном для меня. Когда я держу его в руках, я. чувствую, что. Ученый помолчал, подбирая слова, затем продолжил: Я вспоминаю свою цель. Это придает мне сил двигаться дальше. Это как точка отсчета для дальнейшего движения, как вектор. Понимаете? Пришелец склонил голову в другую сторону. Потом вернул в вертикальное положение. Эта вещь имеет для вас ценность, не связанную с ее материальными составляющими. Да, выдохнул Мильштейн. У остальных тоже есть что-то подобное. Похоже, пришелец перехватил инициативу в любопытстве. Если Мильштейна интересовала биология, то его психология. Конечно, всю информацию о физиологии землян они уже получили в файлах бортового ИИ. «Не у всех, у кого-то наверняка, об этом не принято говорить», — ответил ученый. «Вы хотите, чтобы я вернул это вам?» «Конечно!» — внутри засвербело неприятное чувство. «Неужели не отдаст? Зачем ему?» «А если мы поменяемся?» — пришелец не спешил возвращать жетон. «Я дам вам что-то не менее важное взамен. Тоже с рисунком, но только нашим. На память!» Мильштейн скривился. Отдать чужаку единственную вещь, оставшуюся от погибшего друга, в качестве трофея, игрушки? В этом случае я потеряю слишком много, а вы не получите ничего. Для вас это просто кусок металла. Может, на что-то еще? У меня есть значок офицера науки, вот. Ученый коснулся прикрепленного к униформе металлического диска. Нет, так не получится. Инопланетянин сжал в руке жетон не может быть двух отправных точек, двух векторов движения для одного объекта. Если это останется у вас, мой подарок не будет иметь значения. Вы же первый раз на корабле другой цивилизации. Неужели такой момент не имеет для вас ценности? Что за дурацкая игра? Пришелец буквально влезает ему в душу? И какие будут последствия, если отказаться? Ученый попытался зайти с другой стороны. Я даже не знаю, на что буду меняться. А когда получали это, пришелец поднял перед глазами жетон. Знали? Думал, что знаю. Ну так что? Пришелец снова наклонил голову. Давайте поменяемся. Скрипя сердце, ответил Мильштейн. Одновременно он пытался представить, как устроены позвонки, позволяющие вот так изгибать шею. Вы уверены? Да он издевается, что ли? Сам ведь буквально вытянул согласие, уверен. Хорошо, инопланетянин растянул губы в стороны и выпрямил шею. Улыбается, зараза. Впрочем, через секунду лицо пришельца застыло маской, а взгляд расфокусировался. Прошло, наверное, долгих полминуты, пока пришелец отмер и посмотрел на Мельштейна осмысленно. «Ваши реакторы починили, мы телепортируем их обратно» к сожалению, наше общение придется прервать». А обмен? Ученый опасался, что через мгновение окажется на корабле. «Все в силе», — отозвался пришелец и исчез. Мильштейн растерянно огляделся. Взгляд упал на ячейки мониторы. Число белых сфер рядом с кораблем увеличилось до четырех. Калинин и Токугава на командном мостике, не отрываясь, смотрели на видеостену «Что-то будет». Вот, возьмите. Инопланетянин возник из ниоткуда прямо перед ученым, держа на раскрытой ладони небольшую металлическую пластину, по форме и размеру очень похожую на жетон Пандоры, тоже с гравировкой. Биолог протянул руку, но пришелец отступил на шаг. Есть еще одно условие. Какой же? Играть на нервах пришельцы определенно любили. Наш обмен должен остаться в тайне. «Никому не показывайте то, что я вам дал, а если увидит, не говорите откуда. Мне придется с ней расстаться, если покажу. Вещь с инопланетного корабля будет интересна многим, так что это в моих же интересах», — заверил Мильштейн. Хорошо, пришелец положил пластину на раскрытую ладонь ученого. Мильштейн мельком взглянул на рисунок. «Большой человек передает звезду маленькому». Оборотная сторона испещрена точками и линиями. Странная фактура. Биолог убрал вещицу в карман. «Жаль, я не успел задать вам так много вопросов», — покривил он душой. «Мы пошлем вам сообщение с интересующей информацией», — ответил пришелец. «Если сумеете расшифровать, то ваша цивилизация готова получить эти знания. Передайте своим». Мильштейн кивнул и тут же оказался на родном корабле. Биолог возник словно из ниоткуда. Когда на орбите появились еще две сферы, Калинин подумал, что больше его не увидит, ждал атаки. Одновременно с возвращением Мильштейна на секунду погасло освещение и вырубилась видеостена. «Они телепортировали наши реакторы обратно», – доложил биолог. «Еще пришельцы обещали прислать файл. Там данные об их цивилизации и все, что они посчитали нужным рассказать». Если сможем расшифровать, они наши. Смотрю, сотрудничество было плодотворным, удивился калинин. Узнали их планы насчет нас. Мильштейн пожал плечами. К этому вопросу мы не успели подойти. Управляющая панель активно, сообщил японец и включил видеостену. На экране снова появился бело голубой диск планеты. Что-то с ней было не так. Это ведь земля, воскликнул ученый. «Они переместили наш корабль!» «Альфа, сообщи местонахождение», — запросил капитан. Компьютером тоже вернули, и я отозвался тут же. «Корабль находится на высокой орбите Земли, две тысячи километров от поверхности». «Ну вот и привели гостей домой», — выдохнул Калинин. «Они телепортировали корабль, невероятно!» — воскликнул Такугава, вытаращив глаза от удивления. Впрочем, через несколько секунд на его лицо вернулось спокойствие. Кораблей пришельцев в зоне видимости нет. В памяти альфа сохранились все записи с камер наблюдения. «А файл с информацией?» — спросил Мильштейн. Японец еще раз пробежался пальцами по панели и отрицательно покачал головой. «Как же так?» — прошептал биолог. «Зафиксирован сигнал!» — Такугава снова вцепился в панель. «Источник за пределами Солнечной системы идет по всем основным частотам в открытую». «Это они?» — воскликнул Мильштейн. «Кто же еще?» — пробормотал Калинин. «Всю информацию в открытый доступ сливают». «Похоже на то», — кивнул японец. «Чтобы принять сигнал на Земле, нужно минимум оборудования, и шифр они используют простой — наш Эльзивир». «Видимо, из файлов ИИ взяли код», — поморщился капитан. Альфа, переведи послание. Сообщаем всем разумным обитателям планеты Земля, и прервался. Так, японец несколько секунд молча смотрел на панель. А дальше шифр меняется, так сходу не подобрать. Калинин нахмурился. Сохранить информацию в секрете не получилось, но ну, может оно и к лучшему. И так проблем по горло будет после этой экспедиции. Пусть Содружество займется расшифровкой сообщения. О не тщательным допросом экипажа. Разгадать послание пришельцев оказалось не так-то просто. Yamamoto Industries даже собрала машину на основе ИИ-бета e специально под эту задачу и предоставила доступ к рабочей группе, сформированной из ученых разных стран. Прошло полгода, прежде чем удалось перевести частотный код в графический. Информация была доступна Мильштейну, как специалисту по внеземной биологии. Он смотрел на сочетание точек и причудливо изогнутых линий и не мог отделаться от ощущения, что где-то уже видел такое. По привычке, сунув руку в карман, ученый извлек оттуда жетон и начал вертеть его в пальцах. Через секунду чашка с кофе полетела на пол и со звоном разбилась. Мильштейн вцепился в пластину обеими руками и поднес к глазам. То, что он принял тогда за фактуру, ей не являлось. А ведь он по возвращении сделал анализ материала, и анализ этот показал медицинскую сталь, такой же состав, как у его жетона. Ученый думал, что они повторили структуру материала намеренно, чтобы не выдать себя, если подарок все же обнаружат. А пришелец просто перебил рисунок на старом жетоне. Зачем? Чтобы нанести надпись, оставить послание. В кабинет вошла секретарь, увидела разбитую чашку, не первую на счету ученого, и вызвала робота-уборщика. «Принести новый кофе?» — поинтересовалась она будничным тоном. «Нет», — Мильштейн спрятал пластину в ладони. «Русский или японец? Медведь или угорь Надо выбрать». «Организуйте мне встречу с господином Такугавой Токео, ведущий техник в Ямамото Индастрис, в частном порядке». Японец выделил для встречи целых полчаса. Он назначил ее неофициально в ресторане исследовательского комплекса. Когда ученый пришел, Такугава уже сидел за столиком и, глядя на улицу сквозь стеклянную стену, потягивал кофе. Солнечные лучи причудливо преломлялись, проходя через купол, накрывающий исследовательский центр Ямамоты Индастрис». Страшно представить, во сколько корпорации обходится очистка воздуха для всей территории комплекса. Подумал Мильштейн и перевел взгляд на осунувшегося техника. Работает без продыху. Такугава отхлебнул кофе и вопросительно посмотрел на ученого. «Неважно выглядите, вам бы поспать», — начал биолог. «Наш капитан сказал бы вам то же самое», — отозвался японец. «А вы?» А мне хватает так-то не говорить такое вслух. Такугава сцепил руки в замок и скользнул взглядом по собеседнику. Откройте защищенный канал, я пришлю вам файл. Такугава молча кивнул, будто и не ожидал иного. Провел длинными пальцами по браслету коммуникатору и развернул виртуальный экран. Через несколько секунд он буквально впился взглядом в изображение. Мильштейн улыбнулся. Что это, откуда взяли? Чопранность японцы как ветром сдуло. Полагаю, это тоже их письмена. Что здесь написано, не знаю. Думаю, вы сможете использовать это в расшифровке. Я прошу не сообщать, откуда эта информация. Такугава откинулся на спинку кресла, скрестил руки и пристально посмотрел на ученого. Вы хотите доверия, при этом сами о многом умалчиваете. Откуда этот скан? Ваш коммуникатор остался на мостике. Следовательно, сделать снимок вы не могли. Может, вы до сих пор в контакте с пришельцами? Или настоящий Мильштейн не вернулся с инопланетного корабля? Да бросьте, ученый развел руками. Меня и так уже затаскали по проверкам за то, что я был на этом треклятом корабле. Хотите еще на пару месяцев в Медцентр Содружества и полный скрининг ваших серверов? Поинтересовался Такугава. Я мигом все устрою. «Надо же, как оживился! А ведь пять минут назад спал на ходу и выглядел, как умирающий!» «Черт меня дернул с вами связаться! Я ведь хотел помочь общему делу!» — прошипел Мильштейн. «Я ценю ваш порыв, поэтому ничего не скажу, если вы раскроете всю правду!» Ослабил хватку японец. Ученый достал жетон. «Помните мою безделушку?» — японец кивнул. «Теперь на ней другой рисунок» никто и не заметил. Ее дали вам инопланетяне. Ученый глазом моргнуть не успел, как-то Кугава выхватил из рук пластину. Да, пришелец увидел ее и захотел поменяться. У нас с ним был небольшой философский спор. Я тогда решил, что это для него трофей прихоть. Большой человек вручает звезду маленькому. интересная аллегория. Такугава сощурился, разглядывая гравировку. А с обратной стороны рисунок поделен на треугольные сектора. Совсем не как в послании, там сплошная строчка. Это может ключ. Если все так, мы сможем расшифровать файл. Я тоже так подумал, когда увидел графическое отображение, кивнул Мильштейн. Пришелец просил, ни при каких обстоятельствах не показывать пластину. А вот это интересно. Такугава на миг задумался и повертел жетон в руках. Вероятно, по его логике вы должны были придумать, как использовать информацию, не раскрывая источник. Скорее всего, он действовал без согласования с остальными, по собственному желанию. Рискованный поступок. Возможно, у нас есть союзники там. Скорее, сочувствующие, заметил японец. Держите, скана мне вполне хватит, я все устрою. Расшифровка сообщения будет достижением японских ученых. «Вы уж извините, мне пора». Мильштейн кивнул и спрятал вещицу. Когда он потянулся за кофе, то заметил, что пальцы слегка дрожат. «Проклятый техник, тоже любитель играть на нервах». Через месяц Токугава сам запросил встречи, и это изрядно удивило биолога. Сообщение о расшифровке не поступало, а потому было неясно, чего хочет японец. Еще каких-то подробностей? Или это оказался не ключ? Мильштейн терялся в догадках. Японец забронировал тот же самый столик и снова пришел раньше. Выглядел он гораздо свежее, чем в прошлый раз, только во взгляде сквозила какая-то безнадежность, будто вся проделанная работа оказалась напрасной. Ученый поприветствовал техника и устроился напротив. Собеседник не спешил начинать разговор, а биолог не обладал выдержкой, чтобы дождаться. «Так что, расшифровать не удалось?» Он попытался поймать взгляд японца. Такугава посмотрел на свои руки, сцепленные в замок. «Удалось». «Долго вы! Так что там? Когда сообщат?» «Недолго». Японец покачал головой. «Хватило недели после нашей встречи». «Что-то не то?» Дурное предчувствие сдавило грудь. Совсем не то. Уже несколько недель совет решает, как подать информацию в более широкий круг. Дольше решили не держать. Техники разных стран в курсе, утечка неизбежна. Со дня на день объявит общий сбор специалистов. Вы были у пришельцев на корабле, вас будут расспрашивать снова, с учетом вскрывшихся фактов. Мильштейн вздохнул. Час от часу не легче. Если зададут правильные вопросы, обойти детектор лжи будет сложнее. Биолог нервно забарабанил пальцами по столу. Пластину он в этот раз не взял, от греха подальше. «Ну и что же в послании? Могу я сейчас узнать? Или не скажете?» Японец не стал препираться и заговорил. Медленно и тихо будто сообщал данные из технического справочника. «Там объясняется наше положение. Всех, кто живет на планете Земля. Здесь что-то вроде заповедника или охранной зоны. С нами не вступают в контакт, не оказывают влияния, до поры. Если цивилизация проходит точку невозврата во влиянии на биосферу своей планеты, то разумные формы истребляются. Планета отдается пришельцам, на чьей подконтрольной территории находится, а дальше восстановление биосферы и колонизация. Мильштейн молчал. Зато его мысли бежали одна за другой. И это хотят обнародовать? Опять массовые беспорядки начнутся. Наверное, будет еще хуже, чем когда наш корабль вернулся обратно. Сначала люди потеряли надежду на колонию, только успокоили их сказками про друзей-пришельцев и снова. Такугава пристально посмотрел на собеседника, выдержал паузу и продолжил. «Наша земля следующая на очереди». Через 10 земных лет людей собирались истребить, но, встретив нас так далеко от дома, пришельцы признали, что мы достигли определенного уровня развития. И они решили дать нам шанс. Расшифровка послания говорила бы о достаточном прогрессе, о разумности нашей цивилизации и способности все исправить. «Да тот парень на корабле буквально спас человечество», — воскликнул Мильштейн. «Хм». Нет, все не так просто. Планет, пригодных для жизни, не так уж много. Они в галактике должны быть на вес золота. Соседи, наверное, давно на Землю зарятся. Видимо, у них какие-то фракции или противоборствующие стороны. Те из белых сфер, вроде наших зеленых. Мы можем только догадываться об их психологии и какие игры они ведут. Японец пожал плечами. «Хотя вы специалист по внеземной жизни, вам виднее». «Черный корабль, он принадлежал другой цивилизации», — воскликнул биолог. «Да не подай мы сос, они бы высадили нам энергию по-тихому, пока сферы не видели. Ждут не дождутся нашей планеты». «Может и дождутся», — отозвался Такугава. «Суть в том, что пока мы получили только крохотный шанс». Если через 10 лет не произведем значимых улучшений в состоянии Земли, человечество будет уничтожено. «Интересно, как они будут избирательно выкашивать людей», — пробормотал Мильштейн. «Наверное, что-то специфичное. Наша биология им наверняка хорошо известна. Вирус? Я бы на вашем месте подумал, как такого избежать», — заметил Такугава. «Ну да, простите, профессиональный интерес», — спохватился ученый. Значит, вот оно какое послание от друзей из далекого космоса. Да. Калинин не удивился, когда его пригласили в центральный колл-центр содружества. Он не был ни техником, ни специалистом по внеземной жизни, и вроде бы присутствовать на обсуждении расшифровки ему незачем. Но влип не один раз в такую историю, и она постоянно будет аукаться. С Мильштейном он столкнулся перед входом в зал и, кажется, не успел скрыть недовольную гримасу. «Как жизни, капитан?» — поинтересовался тот. «Я и не сомневался, что увижу вас здесь». «Не жалуюсь», — поморщился Калинин. «Но встречу с вами не сулит ничего хорошего». «Вы только парализатор в меня больше не разряжайте», — попросил ученый. «Если обещаете себя хорошо вести», — попытался отшутиться Михаил. Как он и предполагал, биолог до сих пор дулся. Калинин вошел в огромный зал и уселся на одно из свободных мест. Среди множества людей он знал в лицо несколько десятков специалистов. Это давало представление о масштабах сотрудничества. Биологи, техники, лингвисты. В кресле председателя первый заместитель главы Содружества. Тех, что рядом, Калинин припомнить не мог. Один из них взял микрофон, японец. Наверное, из Yamamoto Industries. То, что здесь произойдет, изменит судьбу человечества, произнес он. Сейчас никто не может дать четких прогнозов насчет нашего будущего. Как вы уже догадались, мы расшифровали послание и готовы передать его общественности. Трансляция идет в сети интернета, доступна каждому пользователю. Лихо однако, удивился Калинин. Такую информацию и сразу в общественный доступ. Свет погас. По огромной видеостене пошел текст. Включилось звуковое сопровождение. Вселенная наполнена жизнью. Не всякая жизнь разумна, а неразумная разрушает самое себя. Калинин слушал витиеватый язык послания, а внутри все закипало от дикой смеси удивления, страха и почти детского восторга. Они ведь понимают, что это значит. Да это конец существующему укладу. Уверен, правительство многих стран уже в штаны наложило. обижать то шарик шарика некуда. Калинин огляделся. Вокруг испуганные бледные лица. Да чего там, многие рты пораскрывали. Взгляд случайно выхватил Мильштейна, будь он не ладен. Биолог будто почувствовал, посмотрел на Калинина в ответ и едва заметно улыбнулся. Текст, отображенный на экране, медленно уходил вверх. Михаил быстро пробежал глазами последний абзац, за которым зияла чернота. Хорошо, что дали 10 лет. Не сто, не 50, а 10. Уверенно, кажись, срок больше, шишки из корпорации скормили бы людям байку, а сами дожили свой век на широкую ногу. А дальше, как раньше, хоть трава не расти. Но 10 лет это слишком скоро, подыхать-то им не хочется. Неужели действительно решили попытаться? Может, человечество не успеет, но только теперь есть шанс, что все будет по-другому. Калинин вдруг понял, что улыбается. Озвучено специально для проекта Взлетаем немедленно в 2025 году. Текст читал Вадим Пугачев. Пожалуйста, поддержите наш проект.